Глава 68 Голые субъекты, которым лодочник быстро подвез Ивановых и Конурина, были искусные пловцы из местных жителей и дежурили в гроте в ожидании туристов, дабы показать им свое умение в нырянии. Они выпрашивали у туристов, чтобы те кинули в воду серебряную лиру, ныряли на дно и доставали эту лиру, разумеется, уже присваивая ее себе. Два-три туриста кинули по серебряной монете на дно, пловцы достали их, подплыли к лодке Ивановых и Конурина и, стуча от холода зубами, просили и их кинуть в воду «Уна монета». «Отчаливай, отчаливают от нас, ребята! Лучше мы эти деньги пропьем на пароходе на коньяке!» — махал им руками Конурин. Глафира Семеновна, прикрывая лицо носовым платком, кричала лодочнику «Сеньор, алле, алле вон, асе для нас, довольно-довольно, пурну!» «Аля мезон!» — в свою очередь крикнул ему, обрадовавшись Николай Иванович. «Греби на пароход, кривая камбала!» «Бато, а вопер!» — прибавила Глафира Семеновна. Лодочник заработал веслами. Когда лодка подъехала к выходу из грота, морской прилив уже начался. Вода прибыла, и отверстие, сквозь которое надо было проезжать, сделалось уже. «Вались в растяжку!» — скомандовал Николай Иванович, и первый лег на дно лодки. «Глаша, ложись мне на спину, да береги в потьмах браслетку!» «Ну-ка, и я около вас, мала куча!» Воскликнул Конурин и повалился около Глафиры семёновны — Ай-яй, я щекотки до смерти боюсь, — визжала та. — Говорят вам, Иван кондрачич что боюсь. — Пардон, матушка, пардон. Должен же я за что-нибудь держаться, — отвечал Конурин. Но лодка выскочила уже из грота. Сияло голубое небо, на голубой водяной рябе играло золотое солнце. Все поднялись с одной лодки и стали садиться на скамейки. «Слава Богу! Выбрались на свет Божий!» — сказал Николай Иванович. «А я, признаться сказать, ужасно боялся, как бы эти голубые сосульки не сорвались с потолка, да не сделали бы нам награждение по затылку». «Да какое по затылку? Сосульки в две-три сажени!» И лодку-то да бы перевернуло, да из нас бы отбивные котлет вышли. — И тогда прощай, Иван Кондратич. А мадам Конурина была бы вдова с малолетними сиротами, — вздохнул Конурин и прибавил. — А что-то она, голубушка, теперь в Питере делает. — Знаем, знаем, не досказывайте, чай пьет, — перебил его Глафира Семеновна. Лодка причалила к пароходу. Контролер уже ждал Ивановых и Конуриной, кричал им с палубы «Лодочнику два франка и что-нибудь на макароны!» «На, подавись, Чумазый!» — сказал Конурин, рассчитываясь с лодочником. «Вот тебе на макароны, вот тебе и на баню, чтобы выметь физиономию личности!» Лодки с пассажирами все прибывали и прибывали к пароходу. Самую последнюю приплыла лодка с англичанином в клетчатом шотландском пиджаке. Он сидел в лодке и записывал что-то в записную книжку. В плетеной корзинке вместе с коробками лежали привезенные им из грота камушки, несколько мокрых раковин, билась еще живая маленькая рыбка и ползала маленькая черепаха. И чего это он... С мелко питающимися животными насекомыми возится, — дивился Конурин, пожимая плечами. Пароход начал давать свистки, вызывая из грота туристов, подождал еще немного и, захлопав колесами, тронулся дальше, огибая отвесную скалу. Пошли скалы от логии. На скалах виднелись деревушки с небольшими беленькими домиками. И, наконец, показался город, расположенный на скалах террасами. — Вон, направо, на самом берегу, голубой домик виднеется. это и есть гостиница голубого грота, — указывал контролер. — Как остановимся, переедете на берег на лодке в эту гостиницу и идите. — Капри это! — спрашивала Глафира Семёновна: « Капри, капри. В гостинице спрашиваете и вино капри. Прелестное вино. От берега, между тем, подъезжали уже навстречу пароходу лодки. В лодках опять сидели полуголые грибцы. Кроме грибцов в некоторых лодках были и маленькие мальчишки. Пароход остановился. Грибцы, стараясь на перерыв причалить свои лодки к пароходу, ругались друг с другом самым усердным образом. Мальчишки тоже кричали, поднимая над головами корзинки с устрицами, с цветными раковинами, с копошащимися маленькими черепахами, и предлагали купить их. «Садитесь, садитесь скорее в лодку!» торопил Ивановых и Конурина контролер. «А вы приедете туда!» Вслед за вами, только всех пассажиров с парохода спущу. Лодка перевезла Ивановых и Конурина на берег. Здесь опять осадили их босые грязные мальчишки. Они предлагали им устрицы, кораллы, и апельсины на ветках. Одну из таких веток почти с десятком апельсинов на ней Глафира Семёновна купила себе и понесла ее, перекинув через плечо. «Непременно постараюсь эту ветку целиком до Петербурга довести в доказательство того, что мы были в самом апельсинном царстве», — говорила она. Направляясь к голубому дому, где помещалась гостиница «Голубой грот», они шли мимо других гостиниц. Из гостиницы этих выбегали лакеи с салфетками, перекинутыми через плечо, и зазывали их завтракать. Один из лакеев схватил даже Конурина за руку и, твердя на разные лады слова «острике», тащил его прямо к входной двери своей гостиницы. Канурин отбился и сказал «Вот черти-то!». Словно у нас в Александровском рынке приказчики, и зазывают покупателей, и за руки тащут. Подлец, чуть рукав у меня с корнем не вырвал. Вот и гостиница «Голубой грот». Голубой домик стоял в саду, расположенном на скалистой террасе. В саду, под апельсинными и лимонными деревьями, помещались столики, покрытые белыми скатертями. «Смотри, смотри, Николай Иванович, апельсины на деревьях висят!» Восхищалась Глафира семёновна. «Вот где настоящая-то Италия! Ведь до сих пор еще ни разу не приходилось нам сидеть под апельсинами!» Она протянула руку к дереву и спросила лакея. «Э, «Гарсон, э, Ботега, э, можно сорвать уно оранчо э, Португалу?» «Си, — Си, сеньора отвечал тот, поняв, в чем дело, и даже пригнул к ней ветку с апельсинами. — Первый раз в жизни, срывая из дерева апельсин! — торжественно воскликнула Глафира Семеновна. Конурин сел за стол и хлопнул ладонью по столу. — Сегодня же напишу супруге письмо, что под апельсинами бражничал. Гарсон! — Дащи сюда первым делом капри бутылку, а вторым коньяк. Острике миссиу, спрашивал лакей, скаля зубы и фамильярно опираясь ладонями на стол. Устрицы и этот с устрицами. Ну тебя в болото с этой снедю, сам жри их. А нам бифштекс. Три бифштекс, три. Конурин показал три пальца. Симися, минестра, супа. — спрашивал лакей. — Вали, вали супу. Горяченького хлебового поесть не мешает, — отвечал Николай Иванович. — Макарони альбурро? — продолжал предлагать лакей. — Только уж разве чтоб вас потешить, макаронники. Ну, си, си, вали макарон, три порции, три. Николай Иванович, в свою очередь, показал три пальца и прибавил, обратясь к жене. «Скажи на милость, как мы отлично по-итальянски насобачились. И мы все понимаем, и нас понимают. По-ихнему устрицей, и по-нашему устрицей, по-ихнему баня, и по-нашему баня». «Да, ведь их язык совсем не трудный — отвечала Глафира Семёновна и крикнула вслед удаляющемуся лакею. «Желято! Желято! Мороженого порцию захвати! Уна порция!» «Си, сеньора!» — на бегу откликнулся лакей. Показался контролер и говорил. «Не правда ли, какая хорошая гостиница? Сад на скале. Один вид на море чего стоит».